Часть вторая. Город Ангелов. Глава первая. Новый год. 1998 год. Техас. Город М. К небольшому деревянному домику, обитому дешевым потрескавшимся сайдингом неприятного грязно-серого цвета, вела садовая тропинка, выложенная осколками красных кирпичей. А не нравилось сравнивать себя с дороти из волшебника страны Оз, представляя, что идет по дорожке из желтого кирпича, и ее родной Канзас-Техас далеко позади. Не хватало только верного спутника д е в у ш к и т а т о ш к и Она иногда задумывалась о том, чтобы приютить кошку или щенка, чтобы скрасить тоску и одиночество в нелюбимом, так и не ставшем для нее родным месте. И ее отчим никогда не любил животных. А мать не смела ему перечить. Строгий патриархат, царивший в их бедной семье, всегда удивлял Энни. Она, ее сестра, мать, бабушка, женщины превышали количество мужчин в доме четыре к одному. Так почему же все решения принимал строгий отчим? Отчего его желания были подобны воле Господа? Анна не могла бороться одна. и проигрывал раз за разом сражения с суровым с мужчиной, любившим виски и бурбон больше, чем свой дребезжащий пикап. казалось бы, сколько таких семей в их городке, в штате, в стране, в мире, но поддержки отчаявшаяся девушка не могла найти даже в замкнутой сестре Элли. Анна, будучи старшей, отстояла свое право на посещение обычной городской школы. н о с е с т р е н к е повезло меньше. На тоненьких пальчиках Эллы все чаще розовыми полосами олели следы от линеек, оставленные строгими монахинями, несмотря на то, что в современном мире телесные наказания были запрещены. Но школа в этом богом забытом месте жила по собственным правилам. В скромном по своим размерам доме для Анны нашлась отдельная комната. Матиочим т настояли на р а з д е л ь н ы х спальных для сестер, а за некогда веселой и непоседливой Элой установили неустанный надзор в виде бабули Флоры. Флора не являлась типичной бабушкой в общепринятом представлении. Не была ласковой, доброй, балующей внучек и пекущей для них пирожки. Нет, напротив, н н а не могла для себя определить, кого же стоит опасаться сильнее. Отчима. или горячо любимой бабушки. Эла л делила спальню именно с бабулей Фло. Разница между сестрами составляла всего четыре года. Но когда тебе семнадцать, тринадцатилетние кажутся детьми. На религиозном обучении настояла Флора. Эта небольшая старушка с накрученными седыми кудрями читала на ночь Библию, молилась перед каждым приемом пищи. И по мнению Анны несомненно о том, чтобы этот прием не оказался последним. н а б о ж н н а я женщина поставила перед собой высшую цель сохранить целомудренность и непорочность несчастной Эллы. Закончив свое вечернее обращение к Всевышнему, Флора зорко следила, чтобы ночью младшая сестренка Анны не совершила греха. Элли едва минула двенадцать, когда она пережила первую менструацию. С тех пор бабуля Флос т а л а одержима страхом возможного интереса внучки к изменениям собственного тела. Особенно ее волновало любопытство, которое могло сообщить о себе ночью. Увидев в свете луны шевеление на соседской постели, стоящей у стены, Флора вскочила со старой скрипучей кровати и сдернула покрывало с Эллы. Глухой вскрик нисколько не у м о л и л гнева бабушки. Сорвав с содрогающейся от испуга и рыданий девочки тонкое одеяло, она увидела лишь пятно крови, растекающееся под бледными узкими бедрами Эллы. Внучка всего на всего пыталась найти удобную позу для сна, переживая сильную боль от месячных. Родители были против обезболивающих. Лишняя химия ни к чему в организме ребенка, ничего потерпит, привыкнет. Это решение принял отец, естественно, даже не представлявший, какие страдания могут доставлять подобные дни. По мнению старшей сестры, Элла одинаково ненавидела и отчий дом, и школу. Шлейф страданий тянулся за сестрами, как удушающий парфюм, отталкивая окружающих. Анна не без усилий открыла белую ветхую входную дверь с грязным стеклом. Анна, это ты? Крикнула очевидная из кухни Хелен, мать девочек, услышав шум в прихожей. На что старшеклассница закатила глаза. Да, мам, Эла уже вернулась. Будь добра, подойди ко мне, а не кричи с порога. Подумав с раздражением, а разве не ты это начала? Анна прошла в просторную кухню с желтоватыми стенами. Это было, наверное, любимое место для нее во всем доме. Не считая комнаты, в которой можно закрыться от вездесущих родственников, особенно на рассвете, когда все еще спали, можно спокойно выпить ч а ю в этой маленькой кухоньке, а потом не спеша собраться в школу, чтобы никто не мешал и не крутился под ногами. Девушка вставала раньше всех домашних и уходила первой из дома. Она была бы рада и возвращаться последней, но мать этого не допустит. С кухни п о в и я л о одним из самых приятных для Анны запахов запахом свежеиспеченного яблочного пирога. Девушка ускорила шаг, почти перейдя на бег. Господи, куда ты так несешься? У нас что, пожар? Посмотри, что ты наделала! Продолжая причитать, мать оттолкнула девочку от кухонной тумбы, которой дочь успела прислониться, и подняла опрокинутую на пол почти пустую миску из-под теста. Издав горестный вздох, Хелен с укором посмотрела на дочь. Со стороны матери никогда не было крика, ее взгляда вполне хватало, чтобы выразить все, что она думала о дочерях, без всяких слов. Анна поежилась. Прости, вытирая полотенцем р а з в е т е в ш и е с я ошметки теста с деревянного пола, тихо проговорила девушка. Мать в очередной раз устало вздохнула и, расставив локти в стороны, положила руки на расплывшуюся с года м и т а л и ю Нужно съездить в город. У отца закончились сигареты. Купи еще бурбон, пожалуйста, самый дешевый. Или виски. На сдачу можешь взять себе что-нибудь. И еще соль не забудь. Ну, давай, давай, он скоро вернется. Сучив еще не успевший толком осознать произошедшее дочери деньги, Хелен подтолкнула ее в спину обратно к выходу. Уже оказавшись на крыльце. Анна разъяренно рыкнула, подобно р а н е н о м у з в е р ь к у и хотела разорвать полученные купюру и записку с подписью матери. Но в ее обезумевшей от усталости и жары голове созрел совершенно другой план. И пусть ее душа после этого будет вечно гореть в огне. Об этом она подумает после. Две тысячи девятнадцатый год. Каталония. Барселона. Когда ночь и мрак сольются воедино, и волны разобьются о ч е л н о к свет з о л о т а озарит бездну, даря идущему путь. Я снова и снова прокручивала эту фразу у себя в голове, но с каждым разом слова становились все более бессмысленными. Настоящая загадка. Только вот времени решать ее у меня нет. Джулия ожидает меня в аэропорту. Госпожу Селотта я заметила почти сразу. Фотография, украшавшая ее аккаунт в Мессенджере, давала слабое представление о внешности хозяйки. Я могла для себя определить ориентиром лишь короткую прическу. Но Джулия позаботилась о том, чтобы ее нашли. Растянув в поднятых вверх руках алый шарф, она плавно перемещалась по залу аэропорта. Идею с шарфом предложила д ж у л и я Ну а как еще можно узнать друг друга двум незнакомцам в такой толпе? Узнать друг друга по фотографии в этом муравейнике почти невозможно. Подбежав к девушке, л а в и р у я между снующими туда-сюда людьми, я едва не врезалась в ее спину, поскольку она резко прервала свое движение. Когда девушка повернулась ко мне, я на всякий случай уточнила: "Вы д ж у л и я Силотта?" На меня уставились зеленые с коричневыми вкраплениями глаза, удивительно большие. Полные губы растянулись в несколько грустной улыбке. Тихий, мягкий, совершенно невероятный контральто прозвучал в гудящем потоке людского шума. Верно, вы, очевидно, Элис. Приятно познакомиться. Джулия протянула мне загорелую руку с короткими безлака ногтями. И я не сильно сжал а ее в ответ. Рукопожатие было недолгим и довольно твердым. Взаимно. Вы забронировали отель? Поинтересовалась я, забыв уточнить эту деталь ранее. Старшая с е л о т т а склонила голову набок и, улыбнувшись еще шире, удивила меня ответом: "Конечно, в Золотой Лилии. О нет, проклятая гостиница притягивает все мое окружение." Я просто подумала, что так будет удобней. Вы единственная, кто общался с Мартой незадолго до ее смерти. Мне, если вам не сложно, пригодилась бы помощь. Не могу представить себе, как забираю тело сестры в одиночку. Не возражаете? Я не смогла дать честный ответ, глядя прямо в зелень этих глаз. Джулия смотрела на меня с нескрываемой надеждой. И как мне показалось отчаянным, как тут скажешь, что мне д о ж у т и хочется все это поскорей забыть, захлопнуть в коробку и закопать поглубже в сознании, где я потом не смогу ее достать, никогда. Поэтому я подавила в себе желание скорчить гримасу и выдавив улыбку, как я надеялась выглядящую искренней, ответила старший с о л о т а Ну что вы, мне это не составит совершенно никакого труда. Сделаю все, что в моих силах. Джулия благодарно кивнула. Мы двинулись в сторону выхода из аэропорта. Когда мы подъехали к отелю, погода разразилась симфонией из грома, проливного дождя и сильных порывов ветра. Гроза распугала туристов, освободив ранее запруженные улицы. Едва не вскрикнув от очередного раската грома под вспышки молний, я и Джулия вбежали в ф ай отеля. Прошлый раз с м а р т о й мы вошли в холл такими же продрогшими от дождя. У погоды в Барселоне весьма своеобразное чувство юмора. Ну и погодка, да? Притворно бодро вопросила я, никому к кому конкретно не обращаясь. За стойкой ресепшн стояла Анна Мария, улыбаясь во все тридцать два в е н и р а партия хлопала длинными ресницами. Джулия, переглянувшись со мной, уверенно направилась к администратору, волоча за собой огромный зеленый чемодан, украшенный различными наклейками и бирками из предыдущих поездок. б э н а с т а р д е с добро пожаловать в Золотую Лилию. Чем я могу вам помочь? У меня сложилось впечатление, что если Анна Мария улыбнется еще шире, у нее треснет лицо. Но похоже, Джулию это ничуть не волновало. Добрый день. Я б р о н и р о в а л а номер на ближайшие два дня. Фамилия Силотта. Джулия отдала администратору документы. Партия, не прекращая исследовать возможности широты своей улыбки, быстро пощелкала мышкой компьютера. Да, сеньорита Силотта, для вас подготовлен номер пятьсот двадцать один. Вот ваш ключ. И Партия, задев острыми кроваво красными ноготками поверхность стойки регистрации, пододвинула ключи паспорт Джулии. Спасибо, с у х о поблагодарила с л о т т а администратора и забрав карточку от номера и документы повернулась ко мне. Ну пойдем тогда. Мы с тобой соседки. Неуверенно улыбнулась мне девушка. Я едва дыша продолжала молча смотреть на Джулию. Что такое? Все в порядке? с ы л о т т а подошла чуть ближе ко мне. и слегка коснулась моей похолодевшей руки. Ты как лед, эй, Элис, услышав свое имя, я сбросила о ц е п е н е н и е и отшатнулась назад. д ж у л и я ты прости, но мне кажется, тебе стоит попросить другой номер. Твердо сказала я д ж у л и и которая от удивления приподняла бровь. А смелюсь спросить, зачем? Не хочешь, чтобы я жила рядом? пусть даже и пару дней. Ее тон стал гораздо строже, и, судя по всему, у меня получилось обидеть едва знакомого мне человека. Черт! Дело совсем не в этом, поверь. Я покачала головой. с ы л о т т а скрестила руки на груди. Тогда в чем? Будь добра, объясните по-человечески. Я закусила губу. А стоит ли? Я не знаю, нужно ли тебе это знать, но уверяю, дело совершенно не в том, что я не хочу жить с тобой на одном этаже. Как же тебе сказать? У меня заболел желудок. Говори уже, как есть, раз начала. Джулия почти кричала от нетерпения и злости. В этом номере умерла Марта, и, похоже, эти слова окончательно выбили остатки самообладания у старшей сестры. Она закричала: «Что? Что ты сказала?» Но ее вопрос не требовал ответа. Стремительно развернувшись к п о р т ь е Джулия едва не врезалась в стойку. Вы уже заселяете людей спустя несколько дней после смерти в номере постояльца после смерти моей сестры, мать его. Селотта хлопнула руками по поверхности шатающейся стойки, заставив тем самым вздрогнуть администратора, которая резко перестала растягивать ялы е губы, казалось бы, в прилипшей к ней улыбке. Простите, но у нас не было причин не сдавать эту комнату. Смею заверить, в номере была проведена тщательная уборка. На лицо Анны Марии вернулась профессиональная улыбка. Она что, издевается? Вы? Идиотка! выдохнула Селотта и отошла от ошарашенной п а р т и е Пойдем. Я остаюсь в этом номере. Мне скоро забирать тело Марты, а затем предстоит его сжечь и развеять то, что от него останется. Грёбаным номером, где покончила с собой моя сестра, меня уже не напугать. И чуть задев моё плечо, и распрямив спину, она гордо прошествовала до лифта. а д м и н и с т р а т о р осталось хлопать глазами. И по делом ей. Я поспешила за Джулией и успела как раз к распахнувшимся дверям кабины. Джулия быстро зашла внутрь и бросила: "Ну чего ты ждешь? Заходи." Чем-то она невольно напомнила мне Миру, от этого меня передернуло. Пересилив себя, я шагнула следом. Двери лифта захлопнулись. Учащенное дыхание старшей Селотта заглушало с т о ч е р т е в ш а я джазовая композиция. Я у с т а л о прислонилась к металлической стене. На пятом этаже царила гробовая тишина. Мы молча прошли к нашим комнатам. Когда Джулия достала магнитный ключ, ее руки дрожали. Но мне казалось, что это скорее от злости, чем из-за нервов. Давай помогу. Я осторожно забрала пластиковую карту и провела по замку. С негромким щелчком. Дверь бывшего номера покойной Марты отворилась. До меня донесся тихий всхлип. Обернувшись на звук, я увидела, как по лицу Джулли стекают слезы. Я ошиблась, когда решила, что она почти не горюет. Она держалась, и сейчас то, что она так отчаянно пыталась спрятать все это время, обнажилась, как оголенный нерв. С тобой побыть или лучше оставить одну? Обратилась я к девушке, не зная, как себя вести дальше. Она отрицательно мотнула головой. Я в порядке. И быстро удалившись в номер, захлопнула за собой дверь. Я тоже пошла к себе. Ну и ну. Пора бы мне возвратиться в Лондон, привести дела в порядок, развестись в конце концов. Только на этот раз я не отступлюсь. Да и г а р с и я мне поможет. И пусть все мои скромные сбережения уйдут на борьбу за свою свободу, м ни сколько не ж а л ь этих денег. В дверь постучали. Селотта пришла в чувство. Я распахнула дверь. В коридоре стояла явно не Джулия. Элис, ты домой ехать вообще собираешься? Где тебя носит все время? К телефону не подходишь. В номере вечно нет. С порога налетел на меня супреко Меджо. Я вздохнула. Только подумала о возвращении, и вот он мой личный кошмар. Желание лететь в Англию моментально пропало. Но в этот раз, наученная горьким опытом, я буду хитрее. А потому я мило улыбнулась мужу и, застроив почти виноватый вид, спокойно ответила: «Дорогой, ты прав. Совсем замоталась, видишь ли, смерть Марты абсолютно выбила меня из колеи». Я встречала в аэропорту ее сестру д ж у л и ю Ей требуется моя помощь, пока я не могу ее оставить. Так что ты отправляйся один. Я скоро вернусь в Лондон. Как я поняла, Джозефу мои слова пришли с н е по вкусу. В смысле один? Почему ты так печешься о практически незнакомых тебе людях? Это не твоя ответственность. Если мы хотим наладить наши отношения, то нельзя столько времени тратить на случайных знакомых. Наладить наши отношения? Может, это он головой ударился в ванной, а не я? Я старалась не терять самообладания. Джо, послушай, мне необходимо закончить дела здесь. Не думаю, что это отнимет много времени, а после я вернусь домой и мы поговорим. Идет? Мое терпение было на исходе. Я сжала ручку двери так сильно, что побелели костяшки пальцев. Подстриженные брови Джо сдвинулись к переносице. А что я маме скажу? Прости, что я скажу Элизабет. Как я вернусь один без жены? И ты и в курсе, что сегодня уже 31 д е к а б р я Муж почти затолкнул меня обратно в номер. Все, баста. Уперевшись одной рукой ему в грудь, а другой все так же сжимая ручку двери, я скорее прорычала, чем сказала. А может тебе Сару с собой взять вместо меня? Матери будет все равно, можешь мне поверить? И на этом я захлопнула перед ошарашенным Джозефом дверь. Не стать мне актрисой, ох, не стать. А вот праздник этому негодяю я не позволю себе испортить дудки. Я зашла в ванную, зачерпнула лившейся из крана слишком сильно холодной воды, умывшись. Я почувствовала, как закипевшая во мне злость понемногу утихает. В номер вновь постучали. А нет, злость на месте. Я резко распахнула многострадальную дверь и прорала в полной уверенности, что в коридоре окажется мой ненаглядный. Что? Джулия, казалось, н и с к о л ь к о не удивилась. Я не вовремя услышала, что ты с кем-то разговариваешь. А потом громко хлопнула дверь, и я хотела лишь убедиться, что с тобой все в порядке. Лицо с ы л о т т а излучало искреннее участие. Я почувствовала острый укол вины. В целом я в норме. Это был мой муж, практически бывший, так что он не стоит твоего внимания. Какие планы на вечер? Встретим Новый год. Я выдавила из себя улыбку. А потом опомнилась. А если она не хочет отмечать? В конце концов она потеряла недавно сестру. Было бы неплохо. Я совсем забыла, какое сегодня число. Немного отвлечься не помешает. Джулия точно также натянуто улыбнулась. Хорошо, кивнула я. Значит, идем вечером в город. Девушка усмехнулась. Уже вечер. Так что собирайся. Вдруг нам достанется столик где-нибудь. Дай мне двадцать минут, и я буду готова. Побещала о я. Окей, через двадцать минут зайду. И Джулия скрылась в своей комнате. Теперь главное, что же мне надеть? Мой выбор в итоге пал на длинное шерстяное серое платье, черные ботинки и кожаную куртку. Из косметики я лишь немного коснулась ресниц с т у ш ь ю и разбавила бледность светло-розовой помадой на губах. Как говорится, и так сойдет. д ж у л и я вовсе решила не выделяться. Хотя с ее яркой внешностью это все равно довольно сложно. Обычная белая футболка, бледно-голубые джинсы, коричневые ботинки. Селотта ждала меня в коридоре, кутаясь в парку цвета хаки. Ну, идем? Она в нетерпении потянула меня за рукав куртки в сторону лифта. Я чуть посмеиваясь поспешила за ней. Под протяжные звуки скрипок мы спустились в холл. приподнятое настроение продлилось недолго застойкой стояла Мира о новый администратор указала Джулия на портье а я хотела извиниться перед как там ее зовут расстроенным голосом спросила Селотта Анна Мария едва слышно произнесла я ну отлично зато теперь я точно могу убедиться в том что не спятила Если Джулия видит миру, значит еще не все потеряно. Когда мы приблизились к п а р т ь е администратор казалась вполне нормальной. Ее глаза из почти лишенных окраски превратились в серо-голубые, кожа стала не такой бледной, а волосы приобрели золотистый оттенок. Как она это сделала? Краска, солярий и линзы? Добрый вечер. Желаете посетить вечеринку в честь Нового года у бассейна? Партье вежливо улыбнулась. Моя спутница подалась вперед. А это далеко? Звучит заманчиво. Мира рассмеялась своим неприятным смехом, смех не скроешь. Совершенно недалеко. У нас на шестом этаже есть бассейн. Я вас провожу. И уверенной походкой Партье прошествовала к л и ф т а м Если сейчас появится третья кабина в психиатрической больнице, я буду лежать не одна. Это не может не радовать. Но мои мрачные мысли развеял вопрос Селотта. А разве здесь есть бассейн? Честно говоря, я и не заметила шестого этажа. Глупо, наверное, да? Мира, повернувшись к Джулии, улыбнулась еще шире. Ну что вы? Шестым этажом мы называем выход на крышу. Прошу. Жестом пригласила нас в портье внутрь кабины. Зайдя следом, Мира ткнула в кнопку с надписью 6 Не замечала раньше? Удивительно. Джулия тоже с подозрением посмотрела на загоревшуюся цифру. А может, мне лишь показался ее взгляд подозрительным? в с к о р е двери лифта распахнулись, и мы вышли на ярко освещенную площадку, украшенную гирляндами и фонариками. Играла бодрая композиция Луиса Мигеля, возвещавшая о п р и б ы т и и Санта Клауса в город. Правда, сейчас Новый год, а не Рождество, которое я пропустила, валяясь в больнице. Но, собственно, кого это волнует? Желаю вам приятного вечера, дамы. Джулия коротко поблагодарила администратора, даже не обернувшись, и приблизилась к бассейну. А я, наоборот, стояла с Мира лицом к лицу. б о р т и лишь поднесла указательный палец к бледным губам в знаке молчания и заговорщицки подмигнула. Только я хотела узнать у нее, какого чёрта происходит, как стальные двери спасли администратора от моего негодования. Мне ничего не оставалось, кроме как присоединиться к гудящей толпе. От небольшого бассейна в центре поднимался пар. Некоторые постояльцы в купальниках пританцовывали у бортика, пока остальная часть либо напивалась у бара, либо нежилась в воде. Дрескот с мы со старшей Селотто явно не соблюли. Я подошла к Джули, когда она уже успела скинуть себя парку и начала расстегивать на себе джинсы. Что ты делаешь? На улице всего пятнадцать градусов. Ты в белье плавать собралась? Материнский инстинкт во мне проснулся в мгновение ока, но Селотто это не остановила. Моя новая знакомая сняла ботинки, проворно скинула с себя джинсы. И осталась в одной футболке, едва прикрывавшей ягодицы. Нельзя было сказать, что Джулия чувствовала себя неловко. Не будь такой занудой. Вода теплая. Сегодня Новый год, и вообще у меня есть к тебе предложение. Не хочешь поехать со мной в Лос-Анджелес, если с мужем у вас все равно не клеится, или тебя ждет работа? Селота склонила голову набок. Я усмехнулась. Я несколько лет уже не работаю. И, наверное, некоторое время могу провести в другой стране. Но один нюанс: мои личные сбережения на исходе, нужно оставить на услуги адвоката, так что мне вряд ли хватит денег и на билеты и на жилье. Увы, я пас. К своему удивлению я обнаружила, что расстроена. Было бы безрассудным поступком бросать все и мчаться на другой континент за совершенно незнакомым мне человеком. Джо, возможно, был прав. Я слишком много уделяю времени случайным людям. Джулия тронула меня за плечо. Эй, поживешь у меня, я и с подработкой могу помочь. Работаю в редакции, а с твоим прошлым медицинским опытом ты вполне могла бы стать внештатным корреспондентом. Ну, по крайней мере, какую-нибудь работу тебе подберем. Она чуть хрипло рассмеялась. Что-то не так. Откуда такое дружелюбие? Из чего бы ей звать к себе в дом человека, которого она знает всего пару дней? Я настороженно посмотрела в ее зеленые глаза. Разве мы успели обсудить мое прошлое? Я замерла. Джулия растерянно захлопала глазами. Это прозвучит не очень хорошо. Но ты не подумай ничего такого. Я перед поездкой навела о тебе справки. В Англии ты приобрела определенную известность. Нелегко это все пережить. О, так ты любительница желтой прессы? Я с недовольным выражением лица скрестила руки на груди. ц е л о т т а переминалась с ноги на ногу. Я не хотела тебя расстраивать, но правда, я была бы рада твоей компании. У меня небольшая квартира на окраине Лос-Анджелеса. Работаю в медицинском журнале. Весьма паршиво, м надо признать. Может, хотя бы подумаешь об этом? Я устала, вздохнула. Хорошо. Обещаю подумать. Отлично. И, видимо, поддавшись общему настроению, коротко поцеловала меня в щеку и п л ю х н у л а с ь в бассейн. Разлетевшиеся брызги долетели и до меня. Я с т р я х н у л а с волос капли воды. Надо выпить. Срочно. Бар работал как раз неподалеку от меня. Протягивая руку за бокалом шампанским, я столкнулась с седовласой пожилой женщиной. которая не так давно повстречалась мне в фойе. О, Милочка, это вы? Как я рада! А вы, я скажу, долго здесь живете? Старушка хихикнула, сделав нехилый глоток из бокала. Я вежливо улыбнулась. Были на то причины. тоже рада была вас увидеть, но мне нужно найти подругу. И я хотела было развернуться и пойти прочь от словоохотливой женщины. Как ее на удивление крепкая рука вцепилась в мой локоть, девочка. Я здесь слишком давно, гораздо дольше тебя. Зря в ы с подругой пришли сюда. Уходите, как можно скорее. Волоски на теле встали дыбом. Я в ужасе обернулась. Ее до этого неприлично кокетливый, слегка дребезжащий голосок звучал теперь строго и твердо. Сглотнув, я осведомилась, что вы имеете в виду. Но выражение лица пожилой женщины приняло прежний беззаботный вид, и она н а и г р а н н о шлепнула меня по руке. Детка, ты слишком с е р ь е з н о тебе стоит отдохнуть. И в этот момент ее украшенная жемчужным браслетом рука в тоненькой перчатке обвила шею молодого бармена. Отвратительный влажный звук поцелуя заставил меня содрогнуться. Надеюсь, вставная челюсть этого божьего одуванчика не останется у несчастного бармена во рту. Я поспешила прочь. Странная вечеринка, странное место. Джулия тем временем плавала на спине. Ее мокрая футболка весьма явно подчеркивала, что хозяйка не носит бюстгальтер. И кроме меня несколько уже весьма нетрезвых мужчин это тоже заметили. Бросив неодобрительный взгляд в их сторону, я присела у края бассейна. Эй, Джулия, нам пора, срочно! крикнула я как можно громче, перевернувшись, с о л о т т а поплыла ко мне. Опираясь о бортик, она наполовину вылезла из воды. От нее повеяло жаром. Ты хочешь уйти? Но ну почему? Мы же только пришли. Представляешь, какой вид будет с крыши во время салюта? Она рассмеялась, а я начала подозревать, что никакого салюта не будет, или он будет в нашей жизни последним, Джулия. Мне очень плохо, прошу, давай уйдем отсюда, взмолилась я, отчаянно пытаясь вытащить девушку из бассейна. Ладно, ладно, если ты так настаиваешь, дай мне только одеться. Она выглядела огорченной из-за сорванного веселья, но уж лучше мы будем грустными живыми, чем веселыми мертвыми. Уверенность в том, что нас сюда направили не просто так, подкреплялась тем, что к выходу подтягивались люди, вставая к дверям лифта спиной. Джулия н а с к о р а натянув джинсы, влезла в ботинки и накинула поверх мокрой футболки парку. Ну, нетерпеливо поторопила меня Селотта. Дверь. Мрачно буркнула я, указывая на скопившуюся возле выхода толпу людей с одинаковым пугающим выражением лица. б ы л о в их улыбке что-то зловещее и знакомое. Резко стихшая музыка не добавляла спокойствия. Какого чёрта? д ж у л и я нахмурилась. Да уж, хотелось бы мне знать. Господа, невинно улыбаясь, я приблизилась к гостям. Что такое? Лифт не работает? Для вас нет. Глубоким басом проговорил стоящий ко мне ближе всех бородатый мужчина. Дайте подумать, протянула я, делая вид, что размышляю. Мира вам велела изобразить из себя живой щит, верно? собственно, кто еще мог это придумать? правда удивляет присутствие Джулии во всем этом почти ставшем привычным маркобессии. воины безумной партии сохраняли молчание. я загадочно улыбаясь отошла от них и приблизилась к ограде крыши. чуть перегнувшись через перила, внимательно оглядела открывшийся моему взору город. на улицах никого, в окнах соседних домов нет света. Зато с линии горизонта надвигалась т е м н о т а та самая тьма, что не пропускала ни лучика света и свидетельствовала о перемещении в другой мир. Ну или куда там я обычно попадаю? Что происходит? Я не заметила, как Селотта подошла ко мне, развернувшись к ней лицом, я покачала головой. Ты все равно не поверишь. Джулия усмехнулась. Чему? Тому, что я сама вижу. Но сдается мне, ты по крайней мере понимаешь, почему это происходит. Ее спокойствие меня просто поражало. Насколько мы по-разному реагируем. А вдруг это все из-за нее? А если она умерла или умирает сейчас? И как в случае с м и л и г а н о м мне нужно ее проводить? Нет, я этого не допущу. Слушай. Расклад хреновый. Нам нужно избежать той огромной черной завесы, что н а д в и г а е т с я в нашу сторону. Лифт, выход из этого проклятого места. Мне ничего не будет, уверяю. Твоя задача попасть в кабину, нажать цифру пять и вернуться в номер. Я их отвлеку, а когда все внимание будет приковано ко мне б е к о м к лифту, горячо я шептала Джулии на ухо инструкции к действию под неустанным взором толпы. Поняла. Я двумя руками схватила ее за плечи и с тревогой посмотрела в зелень глаз. Вполне. Ты отвлекаешь. Я бегу. Она встряхнула плечами, сбрасывая мои объятия. Все предельно ясно. Селотта отошла к бару и схватила первый попавшийся, возможно даже кому-то ранее принадлежащий бокал. Эй, народ, а что будет, если я прыгну с крыши вниз в честь нового года? Правда круто. Громко обратилась я к жуткой толпе, пятясь вдоль ограды к противоположному от лифта краю крыши. Ранее веселившиеся люди, словно на автомате следили за мной, не спуская с меня глаз. Ну вот и хорошо. Я в театральном жесте подняла руки вверх, словно балерина, и, не глядя, в ступила на выступ ограды. На Джулю я не смотрела. Итак, какой полет вам, господа, по душе? Драматично раскинув руки в стороны, упасть спиной или развернуться и прыгнуть — есть предпочтение. Растеряв свою у л ы б к и лица становились все более хмурыми. Тот же бородатый джентльмен, любезно заговоривший со мной несколькими минутами ранее, глухо произнес: «Элис, не нужно, это не поможет». Мне показалось, что через этого незнакомца со мной пыталась вести переговоры мира. Я истерично рассмеялась. Тебе, дорогая, возможно. Я опасно занесла ногу за ограду. Не смотри вниз, не смотри. Бородатый мужчина сделал шаг по направлению ко мне, затем еще. За ним покорно последовали и остальные. Работает. Прекрасно. Я стояла на самом краю. Одно неосторожное движение, и я упаду камнем на землю. Краем глаза я заметила, как Селота проворно проскользнула к лифту и нажала кнопку вызова. Но если Мира общается со мной, скорее всего, и не заметит призыва своего любимого транспорта. Прощай, мой не любимый администратор. Я обязательно напишу отзыв. Я о т с а л ю т о в а л а б о р о д а ч у и, увидев, как стальные двери раскрылись, И стошно завопила, удерживая взгляды марионеток на себе. Горите в воду! Отпустив перила, я позволила гравитации утащить себя вниз. Продолжая кричать, я проснулась в своем номере на мокрой от пота постели. Меня трясло. В голове пойманной птицы билась мысль: Джулия, Джулия, Джулия! За стеной раздавались глухие удары. Я вскочила. И прямо в одном топе и трусах выбежала в коридор. За дверью номера Слотта доносились неясные звуки. Джулия с кем-то спорила. Незнакомый мужской голос что-то кричал в ответ. Вторую сестру ему не забрать. Я дернула на себя дверь. Не заперта. Увидев представшую перед моими глазами картину, я не сдержала вскрик. Темноволосый мужчина стоял боком ко мне. На его лице виднелись уродливые ожоги. Одной рукой он держал отбивающуюся д ж у л и ю за горло, а другой готовился занести для удара лампу на д ее головой. Я бросилась на него. Ублюдок, отпусти ее! Каково было мое удивление, когда убийца младшей с о л о т т о растворился прямо у меня под руками. Ты жива? Упавшая на пол д ж у л и я царапала ногтями лицо, уставившись в одну точку и явно не осознавая своих действий. п е р е с т а н ь Ты знаешь, кто это был? Я схватил ее за запястье. На щеках проступили тоненькие розовые полосы от ногтей. Джулия, кто этот мужчина? Я проснулась, когда он начал меня душить. Ударил его книгой. Он взялся, словно из ниоткуда. Поверить не могу. Она жалобно всхлипнула. Ну, по крайней мере, тебе удалось добраться до лифта. Только и смогла я выдать. Селотта подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Откуда ты знаешь про лифт? Джулия перестала плакать, потому что я прыгнула вниз, прыгнула, проснулась и услышала крики за стеной. Я знаю, что Марта у б и л о н и тебя хотел тоже отправить в след за ней. п о в т о р я ю Джулия. Кто это, черт его побери! Я почти орала прямо ей в лицо. Вырвав из моего захвата руки, Селотта вытерла начавшие засыхать слезы и едва слышно произнесла: "Тот, кого я считала мертвым". Прозвучал почти такой же ответ, какой я услышала от Марты: п о о б е щ а й что полетишь со мной в Лос-Анджелес". Мне никто не поверит, я больше не хочу в больницу, прошу тебя. По исполосованным щекам Джулии вновь потекли слезы. Щиплет, наверное. Обещаю, я еду с тобой. Но убраться из этого треклятого отеля нужно сейчас и точка. Ответила я, крепко прижимая девушку к себе. Я в буквальном смысле из под земли достану эту тварь. Даю слово. За окном загрохотало. Местные жители запустили салют. Я посмотрела на электронные часы. Полночь. С Новым годом, Джулия. Тихо проговорила я. С новым годом. Вторила мне селотта. Да уж, как встретишь, так и проведешь.